Из рук в руки. С приближением к Петербургу поток машин становился все плотнее. «Интересное дело», — сказал Одинцов, когда Владимир закончил рассказывать о Ковчеге Завета. «Вы говорите, что скрижали — это кубики. А почему тогда на иконах и картинах они плоские? В виде плоских табличек их стали рисовать не раньше 15 века», — ответил Владимир. А в Талмуде сказано, что скрижаль — это куб. Во все стороны примерно 60 сантиметров. Строго по центру отверстие диаметром сантиметров 30, насквозь, как труба. Остальные четыре грани с надписями. На двух гранях — ассирийский текст, на двух — древнееврейский. В разговор включился Мунин. — Возможно, это связано с развитием книгопечатания, — предположил он и с желанием подчеркнуть, что христианский Новый Завет наследует Иудейскому Ветхому Завету. Прихожане видели у священников Библию и воспринимали ее как новое слово Всевышнего. Художники Ренессанса даже рисовали верхний край табличек вот так, дугой, чтобы еще больше было похоже на страницы раскрытой книги. Или древние художники не знали перспективы, поэтому рисовали не куп, а только одну его грань. — приземлил историк Владимир. — Мы отвлеклись от темы. Я удовлетворил ваше любопытство, теперь вы удовлетворите мое. — Если мы с Вараксой украли ковчег Завета у эфиопов, какое вы к нему имеете отношение? — спросил Одинцов. — Или черные братья попросили вас помочь по знакомству, потому что вы меньше выделяетесь в российской толпе? Глаза Спаниэля смирили его со связанных ног до головы с седым клоком в прическе. «Видимо, какое-то время ковчег провел в Эфиопии», — ответил Владимир. «Но это собственность народа Израиля, дарованная Всевышним. Он должен вернуться в Иерусалим. Я жду, когда вы перестанете кривляться. Мы скоро приедем, поэтому ждать остается все меньше, и там у нас будет уже совсем другой разговор». Одинцов вздохнул. «Охотно порадовал бы вас, но, честное слово, нечем. Вы рассказывали про ковчег в надежде на то, что я как-то выдам себя. Ведь, по-вашему, я держал в руках этот золотой сундук со скрижалями, кубическими. Так вот, не держал и никогда не видел». «Как вам будет угодно», — сказал Владимир и отвернулся к окну. «Подождите», — окликнул его Одинцов да «Дослушайте меня. Я ничего не знаю про Ковчег Завета, но готов сотрудничать с вами и помогать в поисках». Владимир снова поглядел на него и Одинцов продолжил. «Мои условия остаются прежними. Мунин все время должен быть при мне. И с этим вот, — он показал связанные руки, — надо что-то решать. Я ничего не крал и не знаю, что было в ящиках у Вараксы. Это правда». Но зато я точно знаю, что у него было что-то очень ценное. Очень ценное. Вчера он сам об этом сказал и, может быть, имел в виду как раз ковчег завета или информацию о нем. Информация ведь вас тоже интересует? Допустим. Варакса подобрал большую библиотеку и долго с ней работал. Судя по всему, он тоже что-то искал. Теперь смотрите. Если ковчег уже был у него в руках... «Зачем столько книг и зачем так долго ждать? А что вы стали бы делать, если бы Ковчег Завета оказался у вас?» Одинцов поморщился. «Не люблю я эту еврейскую привычку отвечать вопросом на вопрос. Что стал бы делать? Понятия не имею. Но точно не стал бы тянуть столько лет. Продал бы. Или подарил музею, или дома для красоты поставил. Не знаю». Только книги у Вараксы не по искусствоведению, и каталогов аукциона Сотби я там не видел. Зато есть туча закладок, выписок и таблиц каких-то. А зачем? Надо спокойно сесть и разбираться. Никто не знает Вараксу лучше меня, поэтому я вам нужен. Хорошо, сядем и разберемся, — согласился Владимир. Для того и встретились. Водитель ленд-крузера, Держался в правом ряду на скорости около 60 км в час, хотя по трассе можно было двигаться быстрее. Видимо, израильтянин не слишком уверенно чувствовал себя на зимней дороге или опасался за менее опытного коллегу, которому пришлось сесть за руль лендровера, шедшего следом. На прямом участке их начал впритирку обгонять грузовик с длиннющим трейлером на прицепе. «Здесь что, все права покупают или у всех по три жизни?» — спросил Владимир. «У нас даже арабы и марокканцы так не ездят». И тут перед лэнд-крузером вдруг резко затормозил Таха. Израильский водитель ударил по тормозам, стал уходить к обочине и остановился. Повезло, что скорость была небольшой, обочина обрывалась кюветом. Почти впритык за лэнд-крузером встал лэнд который немного занесло. Таха начал сдавать назад. Грузовик стоял, отгораживая трейлером обе машины от проезжей части. Сзади израильтян подперли несколько микроавтобусов с тонированными стеклами. Над кромкой трейлера появились бойцы в касках и в бронежилетах. Одни вскинули автоматы и взяли израильские машины на прицел, другие посыпались вниз. К автоматчикам присоединились десятка полтора человек в штатском из стаха и автобусов. Израильтян вытащили наружу и с криками уложили вниз лицом в серый придорожный снег. Напарника Владимира выдернули из кормы ленд-крузера, разбив заднее стекло. На своих местах остались только связанные Одинцов и оцепеневший Мунин. «Добрый день», — сказал им Салтаханов, появляясь в проеме распахнутой двери. «Привет», — отозвался Одинцов. «Решили мне должок вернуть?» «Какой должок?» «Бутылку виски, мы же договаривались, что за Мунина мне причитается». Салтаханов разглядывал горнолыжную куртку, наброшенную на плечи Одинцова, и джинсы, заправленные в высокие ботинки. «Где-то я это уже видел. Вы же раньше, помнится, костюмы носили?» Двое в штатском привели Владимира. «Я требую объяснений!» Он натряхнул с груди снег и протянул Салтаханову паспорт. «Мы сотрудники посольства Израиля. У нас дипломатический иммунитет. Проверьте наши документы и предъявите, пожалуйста, свои». «Ситуация сложная», — Салтаханов заглянул в паспорт, но не отдал обратно, а стал похлопывать им по своей ладони. «В вашей машине находятся два гражданина Российской Федерации, которых вы явно удерживаете силой». Господина Одинцова вон как скрутили. И господин Мунин, по-моему, тоже путешествует с вами не по собственной воле. В российском законодательстве это называется незаконным лишением свободы. Такие действия уже ставят под вопрос ваш иммунитет. А похищение двух человек, да еще в составе группы, да еще по предварительному сговору – это вообще особо тяжкая статья. О незаконном хранении оружия я даже не говорю». «По уму полагается передать вас в руки полиции». «А вы не полиция?» Отвечу уклончиво. «Сейчас?» «Нет, не полиция», — сказал Салтаханов. «Думаю, надо сделать вот что. Вы добровольно освободите этих граждан, а сами продолжите знакомиться с достопримечательностями Петербурга и его окрестностей. Мы их подкинем в город и стволы заберем для вашей же безопасности». Если что не так, жалуйтесь. Владимир помешкал и взял паспорт, который протянул ему Салтаханов. Академики вчетвером вытащили из машины связанного Одинцова и откинули сиденье, чтобы Мунин мог выбраться. У них был регистратор, один из академиков показал Салтаханова мини-камеру, сорванную с кронштейна под лобовым стеклом Ленд-Крузера. «Хорошо», — кивнул Салтаханов. Ключики от машины в снег забросьте, пусть поищут. Только не слишком далеко, чтоб не околели. Они же с юга, и все-таки наши гости. Поехали. Развязывать Одинцова никто не собирался. Его пронесли мимо Владимира. «Приятно было увидеться», — сказал Одинцов. Владимир не ответил. Следом один из академиков провел Мунина, крепко держа за локоть. Историк просто кивнул на прощание. «Не знаете, зачем они возят книги в багажнике?» — спросил Салтаханов, шагая рядом с Одинцовым. «Набито битком». «Книги? Понятия не имею». «Говорят, евреи, читающая нация», — ответил Одинцов так, чтобы слышал Мунин. «Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Пусть лучшая библиотека Вараксы побудет у Владимира. А наши документы они вам вернули?» Еще бы. Трейлер резво взял с места. За ним тронулись микроавтобусы с автоматчиками. Последний микроавтобус конвоировали таха и два седана. Освобожденные израильтяне, отряхнувшись от снега, бережно перенесли раненого в ленд-крузер. Владимир с напарником проводили взглядом караван-академиков и полезли в кювет искать выброшенные ключи. Одинцова и Мунина сопровождал в третьем микроавтобусе сам Салтаханов. «Поедем на моей машине, если не возражаете», — сказал он Одинцову. «А вашу отгонят куда надо». «Вы очень убедительно говорили про незаконное лишение свободы и похищения. Может, развяжете меня, наконец?» Салтаханов сидел в салоне напротив и не сводил с Одинцова глаз. «Будь моя воля, я бы вас покруче упаковал». Мне известно про КООС и прочее, так что сидите смирно. То есть виски мне тоже не видать. Я привык возвращать долги», — помолчав, ответил Салтаханов.